«Вы, думаете, пригодится печать?» — спросил Иван с удивлением и любопытством, поглядывая на солдата. «Это государственная печать, товарищ Магнитский. А разве наши люди дадут панствовать таким, как Михальский?» «Никогда этого не будет», — твердо сказал Бражников. «На нас ведь из-за угла напали, а из-за угла всегда сразу ошарашить можно». Но если одна наша застава полдня дралась, то ты еще увидишь и услышишь, как будет драться вся наша Красная Армия. На Халхенголе японцы попробовали вот так же на наших соседей напасть, на монголов. Так мы им крепенько по зубам дали. Дадим и этим. Спасибо за хорошее слово. Теперь скажите мне, что мы с вами будем делать? Как у вас раны? «Очень опасные». «Вот обе руки ранены осколками, стараясь пошевелить торчащими из бинтов пальцами», ответил Максим. На согнутых суставах виднелась спекшаяся, перемешанная с грязью кровь. «Не знаю, целы кости или нет. Одной рукой совсем не владею. Кровью много потерял. Сейчас бы обмыть тепленькой водичкой, спиртом или водкой протереть». Легче бы стало. Ничего, я человек сибирский, должен выдержать. Вот тут и отравки нарвал, полезная травка Приложу, скорее подживет. Вы сам и доктор, оказывается, улыбаясь, заметил Иван. Доктор не доктор, а в тайге приходилось сызмальство. На охоте всякое бывает. То медведь подерет, то рысь. Или волка живого из капкана достанешь, ну и хватит за руку. Зачем живого? С удивлением, посматривая на этого могучего из далеких краев человека, спросил Магницкий. Просто так. Ребятам для потехи. Вон вы какие там, себе Давай-ка, брат, перекусим. Надо сил набираться. Правильно. Мне сейчас сил много нужно. Отдохну маленько и дальше пойду. Закусить, конечно, не мешает. Магницкий открыл чемодан и достал еду. Оба стали есть. — Что бы вы сейчас ели, если б меня не встретили? — спросил Иван. — Ничего бы не ел, спать бы лег. — А когда проснулся бы, что-нибудь придумал. — Мне только отдохнуть. Оружие со мной, — уверенно сказал Бражников. В стране все еще продолжался бой. Орудийная и пулеметная стрельба то утихала, то вновь возобновлялась яростной силой. «Слышите, как бьются наши?» — сказал Максим. «Конечно, слышу. Там с самого утра наши батарейцы бьются. Маленько оправлюсь, по лесам пойдем своих искать, партизанить будем». «Вот сегодня фашисты напали, их не взяла». «Но подождите, это только начало. Вот только руки мои...» «Эх!» — Максим попытался пошевелить руками и болезненно сморщился. «Ничего, товарищ Бражников, я вам помогу. Вечером думаю перебраться в Гусарское, разузнать, что делается там. Продуктов захвачу, может, с какое лекарство найду». У меня женка запасливая, сейчас мы отсюда уйдем. Я тут знаю такие места, что сам дьявол не разыщет. Будет у нас и рыба, и дичь. Покончив с завтраком, Иван повел Бражникова в глубину леса к озеру. Но далеко пройти Максим не смог. После трех километров он свалился около тропинки на мох и впал в забытье. Иван магнитский втащил его в густую заросль, устроил постель из еловых лап, укрыл своим пиджаком и сверху забросал хворостом. В сумерках магнитский отправился в Волька-Гусарское. Глава 3 Рано утром, услышав тяжелый гул артиллерийской стрельбы, Франчишка Игнатьевна проснулась скочив с кровати она подбежала к окошку но оно выходило в сад седлецких и увидеть оттуда много было нельзя